Талант художественный от греческого талантон мера веса и наиболее крупная денежная единица в античном мире служившая золотым стандартом высокая степень одаренности выдающиеся способности в отдельных или нескольких видах творчества талант позволяет художнику создавать яркие неординарное произведение в пределах современных ему направлений и типов искусства. Высшее проявление таланта – гениальность. Танец. Французский «данс», немецкий «танс» – один из древнейших видов творчества, которое реализуется в особым способом организованных движениях и положениях тела, позах, человека развернутый в пространстве и времени танец самым непосредственным образом связан с музыкой во взаимодействии с которой обычно и создается танцевальный образ но танец возможен и на чисто ритмической основе под ударные инструменты хлопки и так далее в танце отражены существенные черты народного характера Он лежит в основе сценического искусства балета, в котором сочетаются элементы характерного, народного и бытового, и классического танца. Различные направления и школы современного профессионального танца обладают широкими выразительными возможностями и во многом носят наднациональный характер. Синоним искусства танца – хореография. «Ташизм» от французского «таше» – «пятно» – одно из течений внефигуративной абстрактной живописи, получившее развитие в 1940-е-50-е годы. Методика создания картин сводится здесь к бесконтрольному, как подсказывают интуиции случай, нанесению на холст пятен и мазков. Импульсивность и автоматизм по мнению ташистов, являются наиболее адекватным внешним выражением внутренней свободы и экспрессии творчества. Ташизмом стал называться и сам прием, технология набрызга, хаотичного выплеска красок. Творческая, художественная, интеллигенция, от латинского intelligence, понимающий, разумный, сведущий. принятое в россии название социального слоя, которые составляют лица профессионально работающие в сфере современной художественной культуры ядро творческой интеллигенции специалисты принимающие участие в создании распространении восстановлении художественных ценностей художники, литераторы, актеры, музыканты, критики и так далее. Наличие профессиональных деятелей художественной культуры – показатель достаточно высокого уровня социального развития общества. Их появление в той или иной стране в новое время знаменует становление национальной культуры. Под творческой интеллигенцией нередко понимается не только художественная, но и научная и техническая интеллигенция. Творческий метод Греческий методос – познавательные основы, направления исследования. Система идейно-эстетических установок и принципов, которыми сознательно или чаще неосознанно руководствуется художник в ходе творческого процесса. Творческий метод в значительной мере определяет направленность, содержание, основные художественные решения – как отдельных произведений, так и творчества в целом, или его части, периода. В творческом методе наиболее определенно и полно отражается отношение художника и шире искусства к действительности духовно-творческое кредо автора. В эстетическом плане творческий метод самым тесным образом связан с типом искусства и по существу является его исторической конкретизацией. Структурно-эстетические параметры определенного типа искусства лежат в основе каждого из творческих методов и обусловливают его принадлежность к известной типологической общности. Например, реализм возрождения, критический реализм, современные родственные методы объединяют реалистический тип творчества. Неповторимость же, самость конкретного творческого метода обретаются на смежных с типологическим уровнях, мировоззренческом, где гнездятся общие познавательно-ценностные гносеологические предпочтения автора, его философские или религиозные представления о мире и человеке, о должном и сущем, об основных жизненных ценностях и так называемом эмпирическом, где складываются и в различных комбинациях сосуществуют принципы, формирующие образно-языковое знаково-коммуникативное поле творчества. Это, к примеру, принцип историзма, адекватность изображения видимому, глубина психологической разработки характера, предпочитаемость определенных жанров и композиционных решений и так далее. Установки и принципы всех уровней метода взаимосвязаны и взаимодополняемы. Каждая отдельная сторона, скажем только мировоззренческая или сугубо форматворческая, не может считаться определяющей. Творческий метод – Категория аналитическая, она не дана в ощущениях и работает в тех случаях, когда художественно-текстовой массив информационно плотен и достаточен для дискурсивных суждений. Об отношениях метод-стиль и метод-направление смотрите в соответствующих статьях. Творческий метод не следует смешивать с понятием метод-художественный метод художественный творческий процесс в искусстве. Духовно-практическая деятельность, связанная с созданием и или исполнением художественного произведения. Индивидуальные формы творческого процесса крайне разнообразны и зависят от своеобразия личности художника, вида и жанра искусства, в котором он работает. Значительную роль В продуктивности, успехе творческого процесса играют воображение, фантазия, интуиция, вдохновение. В творческом процессе четко различимы несколько стадий. Замысел, вынашивание идеи произведения, подготовительный период. Реальное, так называемое «чистовое воплощение произведения» Непосредственное его исполнение. Взгляды на сущность творческого процесса во все времена были разноречивы. Наиболее четкая позиция отличаются два подхода. Творческий процесс, как следствие внутренне импульсивных, бессознательных, часто мистических движений души, духа, принципиально не поддающихся рациональному толкованию, и творческий процесс как результат образного отражения объективного мира, его видение и осмысление подчиняющееся определенным социокультурным и психологическим закономерностям. Творчество художественное. Создание новых эстетических ценностей, состояние и деятельность, результируемая в творческом процессе. Творчество художественное предполагает открытие и развитие новых сторон и граней как в содержании, так и в форме художественного произведения. Однако ставить знак равенства между творчеством художественным и новаторством неправомерно. Новые художественные ценности, частично включающие в себя момент освоения культурного наследия, Как правило, достаточно плавно наращивают обновление содержательно-изобразительных средств. Подлинное новаторство, привилегия крупных талантов и гениальных художников. Смотрите также традиции и новаторство. Театр. От греческого теотрон. Место для зрелищ, а также само зрелище. Один из традиционных видов искусства. определяется и как особый род искусства, специфическим средством выражения которого является разыгрываемое актерами сценическое действие, истоки театра в древних религиозно-фольклорных обрядах и игрищах. Как организованное зрелище существует со времен античности, Средневековье был представлен бродячими актерскими труппами. В современном понимании начал складываться с эпохи Возрождения. XVI век – первое представление итальянской комедии Дель Арте. Театр – искусство синтетическое, в основе своей исполнительское. Его практическая реализация, спектакль, создается на базе драматической или музыкально-сценического произведения в соответствии с замыслом режиссера. В музыкальном театре – режиссера и дирижера, в балетном – хореографа и дирижера. Театром называют также творческий коллектив, готовящий и осуществляющий спектакли, и само сооружение – здание, обычно специально построенное или оборудованное, в котором идут спектакли.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 внехудожественной информации. Благодаря этому существует возможность пересказа, сюжета произведения и его перевода с языка одного вида творчества на другой. Информационная плотность, включая внехудожественную информацию, более высока в развернутых повествовательных текстах художественных. Роман, кинофильм, тематическая картина,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 В общем аспекте художественно-творческие начала, проявляющиеся в процессе планирования, подготовки и реализации телевизионных передач. Несколько иной смысл имеет понятие телеискусства в классификационном плане, как особая форма экранного художественного творчества самого молодого из семьи так называемых технических искусств. Однако вопрос о признании телеискусства в качестве сложившегося нового вида искусства, так называемой «десятой музы», остается дискуссионным. С одной стороны, телевидение достаточно давно перестало быть только ретранслятором и обрело собственные формы художественной выразительности, телефильмы, телевизионные спектакли, телевизионные балеты, различные виды и жанры эстрадно-развлекательных передач, С другой стороны, эти формы можно рассматривать лишь как специфическую адаптацию уже сложившихся художественно-постановочных приемов и принципов к телевизионному экрану. Структурно-образная система телевидения родственна кинематографической и имеет свои признанные особенности – превалирование крупных планов, более мягкий монтаж, романность, повествование и связанную с этим серийность, сближение экранного времени с реальным и так далее. По мнению многих специалистов, из тех фаз развития, через которые прошли все так называемые молодые искусства, информативно-коммуникативный и коммуникативно-художественный, телеискусство прочно утвердилось в первой И более или менее активно осваивается во второй. В первой же, безусловно, приоритетной для телевидения в целом, работают критерии и оценки, принятые преимущественно в журналистике. Телеискусство, при том, что ориентировано на разобщенную аудиторию, самое массовое в современном мире и наиболее влиятельное в плане формирования и распространения идей, подходов, оценок и и вкусов. Тема. Греческая тема, положенная в основу. Главный объект художественного изображения. Круг жизненных проблем, отражаемых художником в произведении искусства. Выступает как предметный уровень содержания и тесно связан с художественной идеей произведения, составляя его идейно-тематическую основу. разрабатывается в сюжетных коллизиях. В одном произведении может быть несколько тем, основных и побочных. В музыке законченное мелодическое построение, составляющее основу преимущественно инструментального произведения, характеризующее ведущие музыкальные идеи и образы. Например, симфонии, опере. В этом значении Тема близка лейтмотиву. Тенденциозность. От латинского tendo – направлять, стремиться. Предвзятый или односторонний подход к определению идеи произведения, к раскрытию и истолкованию его темы. Обычно проходит через всю образную систему и нередко отличается риторичностью, назидательностью иллюстративностью под тенденциозностью нередко имеет в виду тенденцию то есть некоторую направленность как составную часть художественной идеи как авторское осмысление и оценку обстоятельств конфликтов характеров но если тенденция неотъемлемая сторона художественного творчества и во все времена отражала отношение художника к действительности то тенденциозность свидетельствует о подчеркнуто обособленной, предубежденной творческой позиции, определяемой классово-идеологической, политической и религиозной направленностью автора. Сравните ангажированность. Технические искусства Принятое название для обозначения нового класса искусств зародившихся в XIX-XX веках. Это фото, кино и телеискусство, родовой признак которых состоит в использовании оптических изображений, полученных при съемке специальными аппаратами, камерами, на фото или магнитную пленку, то есть технических репродукций действительности, художественно-эстетический статус, этих искусств со временем менялся. Их отличительные черты, синтетизм и массовость, позволили им стать доминирующими в современную эпоху. Типы искусства Греческое «типос» – отпечаток, форма – образец. Исходя из систематики искусств, масштабно-историческое направление – классификационные группы художественно-творческой деятельности, объединенные схожестью содержательно-ценностных ориентиров и близостью эстетических отношений к действительности. Типологизация художественного творчества – одна из наиболее многозначно трактуемых методологий. В ней практикуются два разномасштабных и разнохарактерных подхода – цивилизационно-исторический и социоэстетической. В рамках первого различаются типы искусства, сложившиеся скотоводческо-кочевых, земледельческо-оседлых и ремесленно-городских культурах. Искусства, разделенные по линии Запад-Восток, сгруппированные по национально-региональным особенностям и другие. Для социоэстетического подхода характерно деление искусства на дихотомические пары. Элементы, которых противостоят по структурно-художественным и или структурно-функциональным признакам: классическое, романтическое, романтическое, реалистическое, реалистическое, нереалистическое, традиционное, модернистское, народное, профессиональное и тому подобное. Нередко тип художественного творчества определяется размыто описательно по аналогии с исторически конкретным искусством, как ренессансный, барочный, декаденский. Более объемным и универсальным на социоэстетическом уровне представляется определение типа искусства под специфике отображения наиболее универсальных объектов искусства, человека и окружающего мира, обобщенно личности и социума, И характера отношений между ними, как их видит и понимает художник. Ведущими, системообразующими в этих отношениях, являются связи, отражающие с одной стороны наличие и степень взаимозависимости между личностью и социумом, реальность связи, с другой степень ее обоснованности и значимости, существенность связи. Возможные их комбинации в проекции на художническое решение характера героя и среды позволяют различать четыре типа художественного подхода – реалистической, романтической, натуралистической, модернистской. Эти подходы бытуют как широкие идейно-эстетические платформы, на которых развивается искусство различных творческих методов. В соответствии с такой типологии все известные творческие методы прошлого и настоящего являются историческими конкретизациями каждого из четырех типов искусств типизация от греческого типос, отпечаток образец способ художественного обобщения действительности связанный с выявлением наиболее характерного существенного в героях явлениях, предметах изображения, действие направленное на воплощение типического. В отличие от логической типизации, предполагающей определенную усредненность, стандартизированность явлений, художественная типизация имеет образную основу и, как правило, индивидуализирована, неповторима. Понятие типизации сложилось в XIX веке. ее рассматривают как одну из важных особенностей реалистического творчества. Типическое – типичное, от греческого «типос» – отпечаток-образец, подчеркнутое художественно усиленное воплощение характерного психо- и социально-выразительного в конкретном и индивидуальном, при изображении лиц, событий, фактов. Типическое в искусстве всегда концентрирует, кристаллизует реальную типичность, которая присуща людям и жизненным явлениям, но в действительности как бы разбавляется водой. Достоевский. Типическое достаточно отчетливо противостоит идеальному. Идеал ориентирует художника на изображение того, как может или должно быть, Типическое наследование тому, как есть или было в действительности. Типологические связи. От греческого «типос» – отпечаток, образец, и «логос» – наука. Объективное совпадение, сближение между разными направлениями, течениями, стилями или конкретными явлениями искусства – определяемые одинаковыми аналогичными условиями социокультурного процесса, наличием некоего субстрата, то есть, как правило, возникают непроизвольно, независимо от осознания таких совпадений самими художниками. Трагическое, от греческого траготфа, буквально «козлиная песнь», название особого вида драмы. Категория эстетики, выражающая острейшие жизненные коллизии, неразрешимый общественный конфликт, возникающий в процессе свободного действия человека. В искусстве трагическое выступает как противоречие между нормативной обусловленностью жизни, социума и поднимающимися над ней страстями, желаниями, стремлениями личности, и заканчивающаяся обычно ее страданиями и гибелью. Однако трагический герой, несущий положительное начало, олицетворяющий добро и погибающий в столкновении, обретает бессмертие – значимость для дальнейшей общественной истории для последующих поколений. Трагическое неотделимо от идеи достоинства и величия человека – проявляющихся в самом его страдании. Трагическая тесно связана с категориями возвышенного и героического. Традиция и новаторство. От латинского traditio передача, innovatio обновление. Диалектические сопряженные понятия, выражающие противоположность и взаимозависимость реальных сторон искусства. уже найденного и закрепленного, художественно опробированного, передающегося от поколения к поколению. Эта сторона определяется преемственностью и обычно связывается с освоением художественного наследия и неожиданно обретаемого и освояемого, новизны, неизбежно возникающей с течением времени и в соответствии с его запросами, с требованиями социокультурной ситуации. определенный баланс традиции и новаторства в художественном творчестве непременное условие его жизненности и плодовитости на всех уровнях от индивидуального творчества до искусства той или иной эпохи приверженность только традиции ведет либо к канонизации искусства либо к эпигонству игнорирование традиции и ориентация исключительно на новаторство к нарушению художественной эстетической меры, к потере органичности, цельности, подчас и смысла творчества. Тем не менее поступательное движение искусства происходит при разных соотношениях в нем традиции и новаторства. Смена парадигм художественного творчества может проходить, так сказать, мягко, путем рекомбинаций найденного и постепенного накапливания мутаций, в традиционных художественных приемах, но может заявлять о себе и довольно резко, когда элемент новизны становится преобладающим. Первый путь ряд современных эстетиков связывают с превалированием постмодернизма, расширяя это понятие в историческом времени. Второй путь с явлением авангардизма, также широко понимаемым. Трансцендентный, от латинского transcendence, буквально запредельный, выходящий за пределы наличного опыта, устремленность в иные сверхчувственные миры за сферу ограниченного конечного существования. Применительно к художественному творчеству имеется в виду прорыв к мистическому, так называемому вечному, уход от практичного, так называемого здравого смысла. Троп, греческий тропос, оборот, поворот в направлении. Употребление слова или оборота речи в переносном и насказательном смысле для более выразительной и емкой характеристики того или иного объекта, явления, характера, а также остранения, деформация образа ради его обострения. По существу к тропам относятся большинство художественных приемов, основанных на переносе, усилении или изменении значения: метафора, сравнение, гипербола, литота, ирония, эпитет и так далее. Триллер. Английский thriller. Сенсационное произведение, боевик. От thrill нервная дрожь, трепет. Роман, фильм или пьеса детективно-приключенческого криминального характера. Акцент в триллере делается на подробном показе подготовки и осуществлении жестоких преступлений, насилия, издевательств, убийств. Вокруг таких сцен нагнетается атмосфера страха, ожидания чего-то ужасного. Сами они, как правило, решаются в жесткой натуралистичной манере. Триллер – один из наиболее распространенных жанров массовой культуры. Термин нередко и неточно употребляют расширительно, как искусство ужасов.